Глава девятая. В саду на свежем воздухе мы провели около часа. Его сиятельство задумчиво молчал, и я больше не пыталась вовлечь его в разговор. Он просто сидел, опершись руками на трость, и наслаждался свободой от четырех стен. Его ноздри раздувались. Роберт Даррес жадно дышал ароматами весны. Сначала я пыталась любоваться его благородным профилем, но граф будто чувствовал мой взгляд, стоило на него посмотреть, и он тотчас обращал ко мне лицо. Казалось, он видит меня сквозь черную непроницаемую повязку на глазах. Я смущалась и принималась разглядывать свои руки, сложенные на коленях. В какой-то момент его сиятельство завозился на скамейке и стало понятно. Он хочет домой, но не может самостоятельно подняться на ноги. Чтобы не унижать мужчину просьбами о помощи, я встала и без лишних слов подхватила его под локоть. «Благодарю». Сухо сквозь зубы пробурчал этот гордец. Солнце спустилось к деревушке у подножия холма. Ближе к вечеру начало холодать. Мы неторопливо возвращались к замку, и наши удлиненные тени шли впереди нас. На крыльце Роберт Дарас протяжно вздохнул, словно морально готовясь к сложному подъему по лестнице. «Ух уж эта лестница! Я уже и сама ненавидела ее, проклятую! Столько мучений она доставляла! Как вы смотрите на то, чтобы переехать на первый этаж ваше сиятельство? Или спальни есть только на втором? На первом живут слуги?» – нахмурился Роберт Дарас. «Очень жаль. Тогда надо позвать плотника и отремонтировать лестницу. Ее в любом случае надо привести в порядок». Пока мы пересекали холл, хозяин Вулшера хранил задумчивое молчание. Но только я поставила ногу на первую ступеньку, как он повернулся ко мне и решительно заявил. «Отведите меня в гостиную. Я подожду там, пока для меня подготовят бывшую комнату Стюарта, нашего уволившегося дворецкого». Она на первом этаже, я так понимаю. Разумеется, иначе зачем мне заселяться в коморку слуги? Обрадованная его сговорчивостью, видимо, графу очень не хотелось снова сражаться с лестницей. Я проводила больного туда, куда он просил, и оставила отдыхать на диване рядом с растопленным камином. На каминной полке поблескивал серебряный колокольчик. Это был уже третий колокольчик, который я увидела по дороге в гостиную. Один висел на крючке рядом с гардеробной, другой притаился на тумбе у вазы с цветами в холле. В третий я позвонила, догадавшись о его назначении. «Шарлотта!» Раздались торопливые шаги. заскрипели доски паркета под тяжестью ног. Следом до меня донеслись звуки одышки. Горничная Шарлотта спешила на зов госпожи. «Слушаю, леди Кейдж». Ее взгляд скользнул мне за спину к сидящему на диване графу. На пухлом лице служанки отразилась растерянность, и тут же что-то очень похожее на испуг. Подозрительно. Она не просто удивилась, заметив хозяина в гостиной, занервничала от того, что он покинул свою тюрьму на втором этаже. «Лестница в ужасном состоянии», — сказала я. Пользоваться ею опасно. Его сиятельство изъявило желание занять бывшую комнату дворецкого стюарта. Ее надо подготовить должным образом. Шарлота выпучила глаза и стала похожа на огромную сову. Но... но... спаленка совсем крошечная. В ней только кровать, тумба и шкаф. Его сиятельству будет некомфортно находиться в таких условиях. «Его сиятельство ничего не видит», — отозвался граф с дивана, «и уж, поверьте, не собирается устраивать там званные вечера». «Но, но это ниже вашего достоинства — жить в коморке», — упрямилась горничная. Она явно не хотела пускать хозяина на территорию, которую считала своей. Похоже, ей было спокойнее, когда граф заперт наверху, без возможности спуститься к слугам. «Я сам решу, что ниже моего достоинства», — отдернул ее Роберт Даррес, раздраженно стиснув на болташник трости. «Простите, ваше сиятельство, взорвавшаяся горничная была вынуждена пойти на попятную». «Что же ты скрываешь, Шарлотта?» — думала я, следуя за служанкой в новый покое своего подопечного. «Что ты скрываешь?» Комната, которую прежде занимал дворецкий, и правда оказалась небольшой. Мебель в ней стояла дешевая и, как говорила моя сестра, уставшая. Маленькое квадратное окошко почти не давало света. Но в данном конкретном случае это было скорее плюсом, чем минусом. Его сиятельство прав. Всю эту обшарпанность он не увидит, тесноту не ощутит, зато сможет чаще гулять на улице. «Постельное белье сменить», – распорядилась я. «Окна вымыть, пыль вытереть. Одежду и личные вещи графа перенести сюда. И не забудьте, как следует проветрить помещение. В комнате нет камина. Надо подготовить грелки для постели». Шарлотта кивала с нулым видом. «А где Лизи? спросила я. «Маленькая леди Элизабет пьет молоко на кухне». «Очень хорошо, я как раз собиралась туда». Хочу посмотреть, какие у нас есть продукты. Шарлота вздрогнула и закусила губу. И ее подбородок задрожал. В глазах служанки я увидела страх.